Глава пятая. Я отшатнулась от дракона. Память услужливо нарисовала картину, которая ждет меня дома. Пьяный и абсолютно невменяемый отец, несущий несвязанную пургу и брань. Наверняка он уже сумел встать с пола, но не исключено, что успел растянуться где-нибудь в гостиной. Я представила, как отреагирует высокородный дракон, когда увидит эту картину, как обожание и нежность в его глазах сменятся гримасы отвращения и презрения. Он скривится и бросит на меня такой взгляд, как ему достаивают помойных крыс, и уйдет громко хлопнув дверью. А ведь я и вправду понравилась этому мужчине. Он не играет и не притворяется, когда смотрит на меня так, будто любуется прекрасным цветком. Но что будет, когда он поймет? Кто стоит перед ним? Нейтон Бельмонт. Быстро выяснит, что никакая я не Келли Тирс. Ему не составит труда узнать мое подлинное имя и найти мой настоящий адрес. И что тогда? Мне стало страшно. Как отреагирует дракон, когда поймет, что его нагло обманули? Он-то думает, что ухаживает за благородной и знатной Лердой, а не за дочерью, разоревшегося пьяницы-артефактора. Я нарушила закон и пришла по чужому приглашению, но в данный момент это показалось ерундой. Почему-то я уверена, что Нейтон уладит все мои проблемы с законом, если они возникнут, но вовсе не из чувства благородства. Он ухаживает за мной на глазах у всех гостей, балы и придворных. Если выяснится, что высокородного дракона привлекла мошенница... Это позором ляжет на репутацию рода Бельмонт. Нет, Нейтон не допустит огласки. Сам выдаст мне приглашение на мое настоящее имя, лишь бы и не запятнать честь семьи. А потом вышлет меня с отцом из столицы куда-нибудь подальше, восточные леса». Лэрда Келли. Он заметил панику в моих глазах. «Вы молчите уже минуту. Что вас так напугало?» Я постаралась взять себя в руки и изобразить спокойствие. Получилось плохо. «Так хочется пить», — призналась я, растягивая губы в натужной улыбке. «Еще бы! Здесь безумно жарко», — согласился со мной дракон, а у меня внутри будто рожалась пружина. Он клюнул, поверил мне, значит, я успею улизнуть. Только бы дракон ушел, только бы дал мне несколько минут. Что предпочитаете, Келли? Лимонад или шампанское? В его глазах заиграли смешинки. Нейтан провоцирует меня, надеясь вновь увидеть живой эмоциональный отклик. Предложить Лэрди алкоголь? Неслыханно. Вы так настойчиво предлагаете мне спиртное, что я начинаю подозревать, что вы пытаетесь меня споить, Дарк Нейтан, улыбнулась я одним уголком рта. Вы меня раскусили. Он оценил шутку. Что ж, лимонад так лимонад. Вздохнул дракон и нехотя направился в сторону неприметного коридора. Из него навстречу дракону вышел слуга с подносом. Должно быть, в той стороне находилась кухня. Нейтан сделал пару шагов и вдруг замер. У меня внутри все закаменело от напряжения. Дракон медленно обернулся и посмотрел мне в глаза. «Может, вы хотите чего-то еще?» — задал он странный вопрос а у меня возникло отчетливое ощущение, что он не хочет уходить. Неужели каким-то образом чувствует мои намерения? Еще мороженого вырвалось у меня, сама не зная, почему сказала именно это. Брякнула первое, что в голову пришло. — Принесу вам полный поднос, — просиял Нейтон, а я ощутила острый укол вины. Он-то еще не знает, что, когда вернется, даже запаха моего в этом зале не останется. Медленно развернувшись, Дарк наконец-то ушел. Я проводила взглядом, стоило дракону скрыться, как исчезло и то спокойствие, которое он распространял вокруг себя. Вновь навалилась тревога и нервозность. Где-то внутри противный голос твердил мне, что нужно остаться и не делать глупостей. Такая, как я, не для него, с горечью подумала я, видя, как дракон в черном камзоле скрывается за поворотом. «Мне нужно исчезнуть прямо сейчас, хотя бы ради того, чтобы не опозорить этого доброго и чуткого мужчину. Пусть ищет вдову Лерду Келли Тирс, а я, Дора Арина, поеду домой». Не желая терять ни секунды, я направилась к выходу. Протискиваясь сквозь толпу, то и дело ловила на себе любопытные взгляды других драконов и обычных людей. Да, новая пассия Дарга Нейтана привлекла всеобщее внимание. Надеюсь, никто здесь не знает меня в лицо. Хвала Пресвятой Матери. Никто не стал меня задерживать. Я беспрепятственно вышла через главный вход и направилась к воротам дворца. И почти сразу промокла до нитки. Ливень продолжал поливать столицу. А у меня ни зонтика, ни магии, ни платка, чтобы голову накрыть. Никто из охраны в черных камзолах не предложил свои услуги. Обхватив себя за плечи, я побежала к воротам. До конца праздника еще далеко, поэтому я единственная, кто решил сделать ноги. Там у ворот ждут стройные ряды черных экипажей. Они бесплатно развозят по столице гостей Бала, у которых нет собственного транспорта. Если бы все приехали на своих каретах, Место вокруг дворца закончилось бы очень быстро. «Довезете до Бирюзовой улицы?» – выдохнула я, обращаясь к извозчику. Он сидит под козырьком кареты, а я стою под проливным дождем и обнимаю себя руками, чтобы согреться. Извозчик окинул меня ленивым взглядом. «Золотой», – произнес он. «Поначалу я даже не поняла, о чем говорит этот мужчина». «Что золотой?» Лишь когда осознала, что мне только что назвали цену, обомлела от наглости. «Вы должны развозить гостей бала бесплатно!» — ахнула я. «Такой ливень!» — хохотнул этот жук навозный. «Нет, в ливень я возить не обязан. Хочешь ехать по мокрому плати — плати!» Я скрипнула зубами. Но в чем то этот негодяй прав. В такую погоду движение останавливается. Проблема в том что если я задержусь на территории дворца еще минут на десять, Нейтон точно меня отыщет. У меня нет с собой дамской сумочки, в которой могли бы заваляться монеты. Но в складках платья был небольшой кармашек. Я точно помню об этом. Я нашла его случайно, когда мы с Айлой вышивали платье. Ни на что особо не надеясь, я отыскала тот самый кармашек и запустила в него руку. «Монеты!» Я с изумлением вытащила две серебряные монетки. Понятия не имею, как они туда попали. Вот, с победным видом, я показала их извозчику. «Золотой!» – буркнул он, но скорее из вредности. «У меня нет!» – зашипела я. «Прошу вас! Мне нужно срочно уехать!» – начала умолять я. Извозчик состроил недовольную гримасу, не зная, как поступить. «Если откажетесь, то даже серебро не получите!» Подтолкнула я его. Пока он думает, время уходит, а я все сильнее мерзну. Мужчина скривился, будто лимон проглотил, но возражать не стал. Коротко кивнул, беря в руки поводье. Я радостно взвизгнула и чуть ли не влетела в экипаж. Намочила сиденье своим платьем, но это показалось ерундой. Меня отбросило на спинку, мы тронулись. Я уезжаю. В груди почувствовала странный азарт. Нечто похожее я испытывала в детстве, когда играла с ребятнёй. Вот и сейчас чувствую себя так, будто играю в салочки. Мы едем по ночной столице. Пока я веселилась на балу и ужинала десертами, время перевалило за полночь. Левень барабанит по крыше экипажа. Внезапно мы остановились. Полминуты ничего не происходило. И я решилась опустить заслонку на задней стенке. «В чём дело?» – спросила я у извозчика. «Дальше не поеду!» — крякнул он, даже не обернувшись ко мне. «Что? Почему?» — обомлела я. «Потому что дороги там нехорошие!» — сплюнул он на брусчатку. «Одни гниды по ночам гуляют, а у меня экипаж недешевый. «Вы издеваетесь?» — зашипела я на него. «Хотите бросить меня на улице посреди ночи?» Так нечета было с бала уезжать, не остался в долгу извозчик. Все разъезжаются уже утром, когда нечисть всякая по норам расползается. «Вам меня не жалко?» Я попыталась пойти другим путем. «Нет», — гаркнул извозчик. «Вылезай давай. Или поехали обратно во дворец». «Нет, во дворец мне никак нельзя. Довезите меня до Бирюзовой, умоляю». Я начала плакать. «Не бросайте здесь одну». «А ну, не рыдай мне тут». Извозчик начал злиться. «Не хочешь во дворец? Иди пешим ходом! Давай!» Или я поехал. Чтобы я не сомневалась в серьезности его намерений, извозчик взялся за поводье. Давя слезами, я выбралась из экипажа. «Вы, сволочь!» — выдохнула я, вновь оказавшись под проливным дождем. «Неправда!» — возразил мне извозчик и, порывшись в кармане, бросил на землю одну серебряную монету презрительно фыркнул и с трудом развернулся на узкой улочке. Он уехал, оставляя меня одну в ночи, под проливным дождем. Редкие фонари почти не освещают улицу. Обнимая себя руками, я подняла монету и спряталась под ближайшим козырьком. Высоко в небе прогрохотал раскат грома. Сверкнула молния, на секунду осветив столицу. Почему я не догадалась взять плащ? На улице совсем не лето. Всего лишь первый месяц весны. Уже неделю стоит теплая солнечная погода, и именно сегодня небо обрушило на город потоки воды. Шум ливня оглушает. Оглядевшись, я попыталась сориентироваться. «Улица драконов». Прочитала на покосившейся табличке и усмехнулась. «Нигде эти ящеры меня не оставляют. Есть ли знания географии столицы?» Мне не изменяет, то я нахожусь в восточном районе, отсюда до моего дома два часа пешим ходом, по темноте и ливню. Нет, на такие подвиги я не пойду, придется ждать рассвета, а уж там выдвигаться. Легко сказать, да трудно сделать, я уже замерзаю, изо рта вырывается облачка пара, платье совсем тонкое, однослойное, оно почти не греет прошло минут тридцать а ливень даже не собирается стихать у меня начали стучать зубы из головы никак не идет нейтон Бельмонт. пытаюсь сосредоточиться на той ситуации в которой я оказалась но в памяти всплывает бархатистый голос дракона пирожное будто на его услышала я вопрос и его мягкий смех грудь сдавила от горечи а ведь нейтон хороший мужчина добрый и заботливый Я с удивлением поняла, что, предложи он мне стать его любовницей, я бы... Нет, не согласилась бы, но крепко подумала над предложением. В нем чувствуется что-то настоящее и цельное. Сердце подсказывает мне, что такой мужчина не предаст и не обидит женщину. Вот только дракону его уровня вряд ли нужна девушка такого происхождения, как я». Он думал, что ухаживает за благородной лэрдой, а оказалось, что под прекрасным платьем пряталась простая Дора. Надеюсь, Нейтон не будет долго обижаться на меня за обман. Почему-то я не сомневаюсь, что он очень быстро раскроет мой трюк с приглашением. Интересно, как он там? Наверняка уже устал меня искать и кружится по бальному залу с новой дамой. Неожиданно ливень пошел на спад. Превратившись в робкий дождь. Я неуверенно выглянула из своего укрытия. Редкие мелкие капли еще срывались с неба, но это ерунда. Недолго думая, я зашагала по темной улице. Мое белое платье вымокло насквозь, подол окрасился в серый. Мокрая курица, с горечью подумала я. Если идти достаточно быстро, то через полтора часа я буду дома. Надеюсь, отец спит. У меня нет сомнений в том, что он в невменяемом состоянии, чтобы папа был дома и оставался трезвым. Какой вздор! Несколько раз я споткнулась, не заметив в темноте препятствия. Фонари вроде бы и горят, но толку от них немного. Различая направление, и на том спасибо. А! -а, -а Только и успела вскрикнуть, когда поняла, что лечу вниз. Мое тело с размаха впечаталось в мокрую брусчатку. В темноте я не заметила решетчатый люк в мостовой и угодила в него каблуком туфельки. Стопу пронзила острая боль. Я глухо застонала и застыла, не в силах пошевелиться. Из глаз полились слезы. Боль такая, что не получается вздохнуть. Каблук застрял между против решетки и сустав стопы оказался в неестественном положении. «Кажется, я сломала ногу» осознала, когда попыталась освободить стопу. Не получается. Малейшее движение причиняет нестерпимую боль. Кое-как, приняв сидячее положение, я попыталась снять с себя обувь, но не смогла дотянуться. Руки коротки. В отчаянии уронив голову на брусчатку, я зарыдала. Нет, не от боли, а от обиды на саму себя. Какая же я неудачница! Теперь мне точно не добраться до дома. Мало того, что извозчик меня высадил, так я сама умудрилась повредить свое личное средство передвижения — ноги. До утра я точно замерзну. Это в лучшем случае. В худшем, с первыми рассветными лучами меня найдут прохожую, грязную, мокрую, хромую. Я закрыла глаза и попыталась справиться с болью. Рано или поздно она утихнет, и тогда, возможно, я смогу освободить свою злосчастную конечность. Еще раз обдумав свое положение, я расхохоталась, представила, что будет, если я замерзну насмерть, так и не освободившись. Газеты запестрят заголовками. Новая пасе дракона бежала от него так быстро, что убилась насмерть. Смерть или постель Дарга? Что хуже? Красивая девушка в больном платье найдена мертвой посреди столицы. За что Нейтан Бельмонт убил бедняжку? Надо же было встретить на балу высокородного дракона, заинтересовать его, а потом так глупо погибнуть. Такая неудача могла случиться только со мной. Нет, я не хочу быть посмешищем для журналистов. Собрав всю свою волю в кулак, вновь, Попыталась вытащить ногу из плена решетки, но потерпела поражение. Новая боль прострелила сустав, от чего из глаз полетели искры. Не знаю, сколько я так пролежала, вскоре боль и вправду утихла. Зато на ее место пришел холод. Я промерзла до костей, поливаемая дождем. В какой-то момент мне показалось, что я уснула. Полузабытие полузабытье мне послышался взмах гигантских крыльев. «Келли!» — раздался рядом со мной до боли знакомый голос. Я медленно разлепила глаза изо всех сил, надеясь, что от страха у меня начались галлюцинации. Галлюцинация в виде Дарга на Бельмонта несется ко мне в том же черном камзоле, в котором он был на балу. В глазах застыли ужас и паника. Подбежав ко мне, он встал на одно колено и буквально за секунду освободил мою ногу из плена решетки а, -а, -а, -а закричала я от пронзившей ногу боли. Но она длилась всего одну секунду. Стопа вернулась в нормальное положение. Из горла вырвался стон облегчения. Боль стихла, но нога онемела. «Прости», — зашипел Нейтон, снимая с меня злополучную обувь с каблучками. «По-другому никак, Кэлли, девочка моя. Как же ты так умудрилась?» — воскликнул он, стягивая с себя камзол. Я даже не поняла поначалу, для чего он раздевается. Лишь когда Нейтон начал кутать меня в него, словно ребенка, я вновь почувствовала, что промерзла до нитки. Дракон без труда подхватил меня на руки, стараясь не задевать больную ногу. Моя голова оказалась на его плече. Запах Нейтана окутал меня всю. В этот момент я испытала огромную благодарность к дракону за все, что он сделал для меня. Но вместе с благодарностью пришел и стыд за... Нет, не за то, что я сбежала с бала. Об этом я не сожалею. Мне стыдно за то, что наше знакомство началось с обмана, в котором я до сих пор не знаю, как признаться. «Экипаж сюда!» — скомандовал дракон, повернув голову в сторону. Нейтон здесь не один?» Ту же секунду из темноты со всех сторон вынурнули мужчины в черных куртках. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, все они без исключения драконы. А судя по золотой нашивке на плече, это императорская гвардия. Элитный столичный отряд воинов. Я окинула их быстрым взглядом, а в следующее мгновение Нейтан забрался в экипаж со мной на руках. В какой-то момент он неосторожно задел мою больную стопу о сиденье, а то мгновенно пронзила боль. «Ах!» — непроизвольно вскрикнула я. «Прости!» — тихий шепот над ухом. Перед моим лицом захлопнулась дверь. Дракон усадил меня к себе на колени, словно маленькую девочку. Такая непривычная интимная поза. Я начала неловко ёрзать на Нейтане, но мои движения вызвали лишь раздражение у дракона. Он сильнее сжал объятия и заключил меня в кольцо своих рук, чтобы я уж точно никуда не делась. Я буду задавать тебе вопросы, Келли, а ты на них отвечай. Твердо отчеканил дракон, я поежилась от рычащих интонаций в его голосе. Почему ты сбежала? Я не сбежала, Дарк Нейтан, а ушла, шепотом поправила я, стараясь изо всех сил, чтобы мой голос звучал ровно и уверенно. Почему? Мой ответ его не устроил. Он разговаривал со мной так, будто я совершила преступление, просто уйдя. Должно быть, сказалось нервное перенапряжение, потому что на моих глазах выступили слезы. «Мне запрещено покидать бал?» «Я нарушила какой-то закон?» Посмотрела на него сквозь пелену слез. Мой вопрос обескуражил Нейтона. Он не ожидал от меня такой реакции. «Я думал, тебя похитили». Растерянно заявил он, в голосе больше не слышно рычащих ноток. Теперь дракон будто извиняется за свою резкость. Я вновь ощутила странные эффекты от присутствия Нейтона. Мне стало спокойно. Ушли паника, страх и стыд. Только теперь, успокоившись, я остро ощутила, как сильно замерзла и промокла вся до нитки. Я обыскал весь дворец, поднял на уши всю охрану, перекрыл все выезды. «Я был уверен, что тебя украли!» Нейтон взорвался. Он не кричал, но от каждого брошенного слова хотелось сжаться в комочек. Тем не менее, того ужаса, который я испытывала рядом с невменяемым отцом, не было и в помине. Экипаж тронулся, мы помчали по новой столице. В окошке мелькали редкие огни фонарей. Я поплотнее укуталась в камзол, но на самом деле в нем не было нужды. Дракон сам по себе источает столько тепла, что можно греться от него одного. Странно, но мне так уютно и хорошо на коленях у едва знакомого мужчины, от которого я сбежала без оглядки. Такая неприличная, непозволительная для порядочной девушки ситуация. Чужой мужчина, оказавший мне знаки внимания, везет меня в личном экипаже на своих коленях том, что это именно служебный транспорт, нет никаких сомнений. Повсюду видны золотые эмблемы императорской гвардии. Внезапно сильные руки сжали меня, словно тиски. Дракон прижал меня к своей груди, в нос ударил запах парфюма и чего-то еще терпкого и горького. На миг мне показалось, что он собрался меня душить, но боли не последовало. Нейтон зарылся носом мои волосы и с шумом втянул воздух в легкие. От такого поступка я оторопила и даже испугалась. Что происходит? Вместо ответа, где-то в груди дракона, мне послышалось утробное рычание, нечеловеческое, звериное. Ты хоть представляешь, что я чувствовал, Кэлли? воскликнул Нейтон, разжимая стальные объятия. Я подняла на него глаза и ощутила острый укол вины. В его глазах плещется столько эмоций, что всего на секунду мне и вправду стало совестно за то, что я сбежала. Этот мужчина не обвиняет меня в нарушении закона и подделке документов. Ему по-настоящему больно только от того, что я оставила его и улизнула. «Зачем ты сбежала?» Поджав губы, я заставила себя собраться и включить голову. «Я чем-то обидел тебя?» Пронзая меня своими карими глазами, спросил он. «Напугал? Вел себя непочтительно?» «Немного», — шепнула я, не в силах лгать ему в глаза. Дракон недобро удивился. «Прости», — отрезал он и сжал меня сильнее. «Я не хотел, просто встретил тебя и, возможно, был...» Настойчив, но у меня есть причины так себя вести, поверь. «Какие причины?» — покачала головой я. «Что вам от меня нужно? Зачем вы искали меня?» Я смотрю на этого мужчину, а в голове всплывают нехорошие мысли. Интересно, а драконы сходят с ума? Может, драк Нейтан немного того, но окружающие боятся ему об этом сказать? Слишком уж... Растерянным и немного помешанным он выглядел в это самое мгновение. «Не нужно бояться меня, Кэлли, вместо ответа произнес дракон. «Ты все узнаешь, когда успокоишься и согреешься. Я чувствую себя оглушенной, замученной, уставшей и немного побитой. Однако даже в таком состоянии я смогла сообразить, что поведение дракона совсем не вяжется. Да вообще ни с чем не вяжется». «Куда мы едем?» Я выглянула в окно, но в темноте ночи не смогла ничего толком разглядеть. «Ко мне домой», — огорошил меня дракон. В этот момент мне стало нехорошо. «З -з «Зачем?» Заикаясь, пискнула я. «Ты вся вымокла и замерзла», — заметил он. «Что произошло на улице? Почему я нашел тебя в таком состоянии? Тебя кто-то обидел? засыпал меня вопросами Нейтан. Он плотно сжал челюсти, с трудом сдерживая эмоции. «Никто не обидел», покачала головой я. Я бежала, но в темноте наступила на решетку и... кажется, сломала ногу. Из горла вырвался нервный смешок. «Такое могло случиться только со мной. Я очень неуклюжая, Дарк Нейтан!» «Келли, ты показалась мне умной и рассудительной девушкой». Дракон не разделил моего веселья. «Почему ты пошла пешком от дворца по ночному городу? Почему не взяла экипаж? Неужели ты так сильно испугалась меня?» От его вопросов стало до боли обидно. Он посчитал, что я настолько глупа. «Я взяла экипаж Дарк Нейтон. с возмущением сообщила я Нейтону. «Но он высадил меня», — резко перешла на шепот, Вспомнив ту позорную ситуацию. Как это? высадил. Дракон откровенно мне не поверил. Вот так сказал, что он не повезет меня по опасному району столицы, пожала плечом я. Как оказалось, не зря. Уверенно, повези он меня дальше, на экипаж напали бы. На нем была эмблема императорского дома, возразил Нейтон. Его слова звучали неуверенно. Никто не посмел бы напасть на экипаж из дворца. Раз извозчик не решился ехать даже за деньги, значит, никакого доверия к императорской эмблеме у него не было, буркнула я. Убью! зарычал Нейтон утробным голосом. На уровне интуиции я поняла, что этот голос принадлежал не Нейтону, а его зверю дракону. Я поежилась. Никогда еще мне не доводилось общаться со вторыми ипостасями. Ему потребовалось время, чтобы взять себя в руки и вновь заговорить нормальным человеческим голосом. «Я найду извозчика, который посмел тебя высадить», заверил меня Нейтан, а в его глазах отразилось что-то такое, от чего стало понятно. «Извозчик в опасности». «Как он выглядел?» «Не помню», – пожала плечами я. Темно было, я не рассмотрела. Дракон явно уловил нотки лжи в моих словах. «Келли». Протянул мое имя он. «Не лги мне, девочка». Нейтон приблизил свое лицо к моему. «Я ведь все равно его вычислю». «Желаю вам удачи в поисках. Удивительно, как я посмела дерзить самому Нейтону Бельмонту. Должно быть, сказался стресс и моя усталость, потому что в своем уме я бы никогда не отважилась на такое безумство. Но и собственноручно подписать смертный приговор человеку, Нет уж, увольте. Извозчик, конечно, подлец и трус, но лишать его жизни это слишком. У дракона дернулась щека, как от удара. Он в изумлении уставился на меня, будто не поверил услышанному. Нейтон отнюдь не дурак. Одним лишь взглядом он дал понять все, что думает о моем сбивчивом рассказе. То ты ежу понятно, что я что-то скрываю и не договариваю. Я ожидала продолжения допроса, но дракон почему-то замолчал. Его руки обнимают меня и прижимают к горячей груди. Я укутана в черный драконик камзол из дорогой кожи. Сколько он стоит? Я и за год не заработаю на такую вещицу. Нога сильно болит, внезапно спросил Нейтан. Нет, зачем-то солгала я. Болит, конечно, особенно когда экипаж подбрасывает на кочках однако признаться в своей слабости оказалось выше моих сил. Глупо, но перебороть себя я не смогла. «Вружка!» — шепнул дракон и улыбнулся одним уголком рта. «Я ведь лимонад тебе принес, целых три стакана. А ты убежала». «Я вам никто, Дарк Нейтон, напомнила я скорее себе, чем ему. «Отныне ты для меня все, Келли», — покачал головой Нейтон. Его пальцы коснулись моей щеки. Нежно скользнули по скуле, очертили подбородок и коснулись губ. Экипаж остановился. Я застыла в руках дракона, не смея даже трепыхнуться. Нейтон долго изучал мое лицо, рассматривая так, словно хотел запомнить каждую черту. Никто не постучал и не потребовал немедленно освободить экипаж. Дракон держал меня на руках, а я просто не знала, куда девать глаза. Стараясь не смотреть на дракона, я бросила взгляд в окно, но не увидела привычных городских пейзажей. В ночи шумит лесной массив. «Куда мы приехали?» — встревожилась я. «Я же сказал, ко мне домой!» — нейтрально заявил Нейтан, прерывая молчание. Не церемонясь и ничего не объясняя, он подхватил меня на руки и вышел из экипажа. «Зачем вы привезли меня именно сюда?» Запаниковала я, пораженная его наглостью, привести девушку, которая даже не является невестой, в свой личный дом. На ночь глядя. До родового поместья ехать три часа. Сюда ближе всего, отрезал дракон. Я сразу поняла, что спорить бесполезно. Это неприлично, Дарк Нейтон. Я попыталась вразумить его, но куда там? Нейтон лишь усмехнулся. Успокойся, Кэлли. «Все равно никуда ты от меня не денешься», — устало выдохнул дракон, входя со мной на руках в распахнутые кованные ворота. Моим глазам предстал двухэтажный особняк из кирпича, подсвеченный красивыми магическими огнями. Жилище Драга Нейтана размером раза в четыре больше моего дома. Впрочем, в сравнении с этим особняком я и все живу в хижине. Входная дверь сама распахнулась при нашем приближении. Нейтон внес меня в сверкающую гостиную, интерьер в нежно-золотых цветах, детали из хрусталя, изящная люстра в форме цветка в центре комнаты. Прекрасный особняк. От одного вида этого места у меня перехватило дыхание. Из-за угла вынырнул пожилой мужчина с перекинутым через руку полотенцем. Дарк Нейтан, как рано верну начал было он бодрую фразу, но тот заметил меня и изумленно умолк. «Хель, приготовь горячую ванну и ужин», отдал распоряжение дракон, не глядя на дворецкого. «И вызови целителя». «Срочно, Хель!» прикрикнул Нейтон, когда увидел, что слуга застыл с открытым ртом и не двигается. От окрика дракона тот подскочил на месте, рассеянно закивал и опрометью бросился исполнять приказание. Не задерживаясь ни одной лишней секунды, Нейтон стремительно пошел на второй этаж. Вступив на лестницу, без всякого напряжения взбежал по ступенькам на второй этаж. Распахнув одну из дверей коридора, дракон внес меня в спальню. При виде огромной кровати с бело-желтым покрывалом, мне резко захотелось упасть в обморок. Я понимаю, что нарушила закон, но неужели надо наказывать меня именно так? Нейтан усадил меня на край кровати и принялся стягивать с моих плеч свой камзол. Сознание вновь захлестнула паника. Я вцепилась в тяжелую ткань побелевшими пальцами и не позволила раздеть себя. Сейчас этот камзол — моя броня, защищающая меня от посягательства дракона. Нога болит, но свою девичью честь я буду отстаивать до последнего. — В чем дело? — нахмурился Нейтон. Отпусти. Он снова дернул ткань, Но я не позволила раздеть себя. Кэлли, дракон посмотрел на меня строго, как на непослушного ребенка. Он мог бы легко забрать у меня свою вещицу, но для этого придется применить силу. Что вы творите, триедины, господири, зашипела я, изо всех сил цепившись черную ткань камзола. Вся эта ситуация выбила меня из колеи. Чужой особняк, спальня, мужчина, пытающийся меня раздеть. «Я хочу, чтобы ты переоделась в сухое», слишком эмоционально заявил Нейтан, практически крикнул на меня. Он тут же прикрыл глаза и медленно втянул воздух через ноздри, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. «Пожалуйста, переоденься», — произнес он уже спокойно и сдержанно. «Ты вся промокла. Не хочу, чтобы ты заболела». «Не хотите?» — взорвалась я. «Да какая вам разница, заболею я или нет?» «Что вам от меня нужно?» Мой крик взмыл к высокому потолку, растекся по нему и спустился обратно к нам. Я потеряла контроль над собой. Мы с драконом перенервничали и теперь срываем друг на друга эмоции. Нейтон прищурился, но отвечать не спешил. «Мы поговорим об этом, Келли. Обязательно поговорим, но прежде надень халат и прими горячую ванну». «Затем ты поешь, а потом мы поговорим», — расписал он свой план. «Я все еще не понимаю, что потребовалось от меня этому богатому и знатному мужчине. Все происходящее настолько странно, что у меня никак не получается придумать хоть какие-то логичные объяснения. Дракон не обращается со мной, как с преступницей. Он называет меня чужим именем, а значит, аферу с приглашением пока не раскрыл. «Светлая матерь он привел меня в свой дом один этот факт заставляет под жилки трястись я с роду не бывала в столь богатых особняках что заставляет дракона носиться со мной как списанной торбой похоть но Нейтан совсем не похож на того кто ради минутной прихоти готов поднять на уши императорскую гвардию да и я не обладая такой красотой чтобы за ней погнался дракон худая Настолько, что кости торчат и ребра сквозь кожу просвечивают. Говорят, у меня красивое и миловидное лицо. Да, и длинные золотистые волосы ниже пояса тоже добавляют очарование. Но мало ли в столице симпатичных девиц с длинной косой. Такой влиятельный дракон, как Нейтон Бельмонт, может каждый день менять девушек моего типажа. И те с радостью упадут в его объятия. Их не нужно будет вылавливать по ночной столице и отскребать от мокрой брусчатки.